Записки НК «Тамара, и ты повелась? Ты не забыла, что это шоу? Что нас с тобой разыгрывают? Где твой приятель? Он, конечно же, исчез. По сценарию? Ты не понимаешь. Он не из этих. Он не из сценария, поняла? Это просто мой парень. Да что ты говоришь? Смотри, не сбейся». Говори текст правильно, чётко. Ёрничала я, чувствуя, как меня начинает пробирать дрожь. Я перепугалась не на шутку. А что, если она говорит правду? А это тогда кто? Задала я, наконец, самый важный вопрос, имея в виду труп мужчины под монстрой. Вот он-то как раз по сценарию. Это мужик, который должен был с тобой переспать все таки старика подсунули. А кто его так? Вы нашли его здесь таким, или это вы его?» «Я не знаю. Мы с Костиком спали, и, вероятно, в это самое время в дом зашли наши хозяева или устроители. Не знаю, как их правильно назвать. И запустили этого героя-любовничка». «Подожди. Я хотела, чтобы она рассказала мне все с самого начала». Вопросы так и сыпались на голову Тамары. Кто позволил ей приглашать в дом какого-то там Костика? Кто позволил ей съедать предназначенную мне еду? Кто разрешил ей обращаться со мной как с прислугой? И какова вообще ее роль? Нанята она так же, как и я, или она как-то непосредственно связана с нанимателями? «Мне сказали, чтобы я вела себя естественно». Отвечала она, содрогаясь всем телом и стуча зубами. «И мне, если уж это так для тебя важно, разрешено было есть твои стейки и приводить своих мужиков. То есть я должна была вести себя максимально естественно, как ведут себя настоящие домработницы, ненавидящие своих хозяев. А уж если учесть, что нас снимают, то наш конфликт мог бы развлечь их, раскрасить шоу новыми красками». Кажется, наши наниматели – психологи. А мы у них, как подопытные крысы. Так, понятно. Так кто убил этого мужика? Костик? Говорю же, не знаю. Мы с ним проснулись как бы от шума. Но не поняли, в чем дело. Скорее всего, нам в шампанское что-то подмешали. Или мы на самом деле так крепко спали. И в это время в дом кто-то вошел. «Как кто?» Этот мужчина в костюме, разве не ясно? Да я теперь уже и не знаю, сам ли он вошел, либо его занесли в дом уже мертвого. А ты точно знаешь, что он мертвый? Нет, не знаю. Так, постой, а где твой костик? Он сказал, что скоро вернется, и все. Прошел, наверное, уже час. А он так и не вернулся. Ушел. Сбежал. Так и скажи. Так, так, мне необходимо было успокоиться, взять себя в руки и все хорошенько обдумать. И в связи с этим новым обстоятельством начали возникать и новые вопросы. «Этот твой Костик, ты давно его знаешь. Он не из этих? Может, это как раз он и убил этого мужчину? Может, твой Костик — часть плана?» Но чем больше я задавала вопросы, тем бессмысленнее они мне начинали казаться. «Да какая теперь уже разница, на кого работает Костик? В доме труп. И если дверь окажется незапертой, то надо уносить отсюда поскорее ноги». «Ты предлагаешь мне бежать?» Переспросила ошарашенная происходящим Тамара. Она явно не в состоянии еще была воспринимать реально происходящее с нами. «Но даже если мы сбежим...» то все камеры в доме проследят за нами, и нас же обвинят в убийстве. Да может, это вообще не настоящий человек, а манекен. Вдруг, предположила я, постепенно возвращаясь мыслями к тому, что мы все таки участницы шоу, что все вокруг может быть не настоящим, а подстроенным. «А ты проверь», — проговорила ставшим сиплым голосом Тамара. Лицо ее при этом вытянулось и стало совсем белым. Надо же, в эту минуту я забыла даже, что сердилась на нее. да что там, ненавидела. Надо же, как это бывает. Я очень хорошо помню тот момент, когда все в моей голове перевернулось, и мы с ней из врагов вдруг превратились в сообщниц, стали чуть ли не подругами. Я поняла, что мы обе попали в беду, из которой надо срочно как-то выкарабкиваться. Конечно, перво-наперво надо было проверить, на самом ли деле возле окна лежит труп. Конечно, мы длительное время следили за телом в ожидании, когда проявятся признаки его дыхания. Я поступала так всегда, когда смотрела кино, где актеры играли покойников, и камера была нацелена таким образом, чтобы зритель не сомневался в том, что герой или героиня не дышат. Несколько секунд актер явно не дышал, чтобы не смазать кадр. Но сейчас-то прошло примерно полчаса, как его тело не двигалось, плечо не поднималось ни на миллиметр, демонстрируя наличие дыхания. Я медленно двинулась к окну. Приблизилась настолько, чтобы потрогать его шею. Нет, это не был муляж. У этого объекта была натуральная шея с человеческой белой кожей, но только холодная. Лица пока еще не было видно. Оно было повернуто к окну, вернее, к шторе. Тогда я, зажмурившись, ухватилась за ткань костюма в области плеча и силой потянула влево, чтобы труп, если это труп, оказался на спине. И он послушно принял нужную мне позу. «Лицо. Точно». Это было лицо мертвеца. Симпатичный еще не так давно, судя по всему, мужчина лет 50. Правильные черты лица, благородная седина. Как видишь, он мертв. Я констатировала смерть с видом человека, совершившего подвиг. Конечно, это же я коснулась трупа и перевернула его. Да и без того было ясно, что он мертв кто бы мог остаться живым после того, как ему раскроили череп? Она была права. Как мне вообще могло прийти в голову, что это манекен или муляж, когда рана на голове выглядит так естественно? Мне надо было как-то исправить положение и заставить Тамару думать обо мне все таки не как о полной дуре. «Знаешь, что мне пришло в голову?» Мое лицо приняло нарочито задумчивое выражение. «А что, если нас пригласили сюда как бы в шоу, лишь только для того, чтобы подсунуть нам этот труп? Если целью всего этого было убийство какого-то серьезного, я хотела сказать, важного человека. Может, министра или чиновника?» «Да какая теперь уже разница?» «Ты уверена, что за нами наблюдают?» «Сто процентно. Вот только не знаю, что теперь делать». «Как что? Бежать отсюда или звонить в полицию? И ты думаешь, что если этого мужика на самом деле завалили, чтобы подставить нас, то мы вот так легко сможем сбежать? Да наверняка мы уже заперты. Так давай проверим». Тамара колебалась, и я вдруг подумала, что она в этот момент минусует свой гонорар за ту работу, что успела провести лишь частично». Каждый человек, соглашаясь на подобную авантюру, вынашивает в душе определенный финансовый план. Вот я, к примеру, коплю деньги на квартиру хотя бы в Подмосковье. Сначала хотела пустить корни в Ярославле, но потом подумала, что Москва все же круче. Вернее, даже в Подмосковье. «Тома, ты чего медлишь? Бежим!» И я, стараясь не думать, что за нами следят, Бросилась вон из комнаты. За мной бежала и Тамара. Я слышала мягкий, упругий звук ее босых ног, касающихся ковра. Мы добежали до двери. Я схватилась за ручку, рванула ее на себя. И она открылась. В лицо мне пахнуло свежим, сырым воздухом подмерзшего сада, земли. Я высунула голову наружу и запрокинула к небу. Оно было синее, звездное спокойное. Тишина оглушала, словно мне кто-то невидимый закрыл ладонями уши. «Мы свободны!» – прошептала я дрожащим от волнения голосом. «Тома, давай обуваться-одеваться. Даже если окажется, что ворота заперты, мы все равно сбежим. Я лично смогу перелезть через ворота». А теперь представь, что за нами и сейчас наблюдают. Кто-то, расположившись на диване с холодным пивком и солями смотрит такое вот своеобразное кино, где мы выступаем в главной роли. Представляешь, как они потешаются, глядя на наши перепуганные физиономии. Как презирают нас за то, что мы тут вляпались в это дерьмо. И все это ради денег. И что ты предлагаешь? Вернуться в дом и оставаться там с трупом? И я предлагаю вытащить труп из дома и закинуть куда-нибудь в кусты. То есть ты не хочешь, чтобы мы обратились в полицию?» Если честно, то мне нужны деньги. И все условия, какие мне были озвучены при подписании договора, меня устраивали. Я могла здесь спокойно есть, пить, время от времени выполняя какие-то несложные обязанности по уборке дома. Имела право привести Костю. Главным было молчание. Кроме того, признаюсь, я же и сама слегка развлекалась, наблюдая за тобой. И тут она снова прямо на моих глазах стала превращаться в ту стерву, в ту Тамарку, которая изводила меня последние пару дней своей дерзостью и нахальством, насмехаясь надо мной, открыто издеваясь. «Ты ничего не знаешь». Начала я и почувствовала, как волосы на моей голове зашевелились. Словно тонкая юркая змейка заскользила по моей голове. И я вся покрылась мурашками. «Как будто бы ты что-то знаешь». Гнусно усмехнулась она, отворачиваясь от меня, словно ее тошнило от одного моего вида. «Моя подруга прошла через весь этот ад. Она мне мало что рассказала, но вернулась она со сломанной психикой. Она просто сошла с ума, и сейчас она в психиатрической клинике». «Да что ты говоришь?» «Наверное, поэтому ты после того, как увидела ее с бритой головой и скрученную в смирительную рубашку, Решила повторить весь этот путь, чтобы в конечном итоге и тебя обрели? Да? Ты серьезно? Настал момент, когда я приблизилась к тому, чтобы рассказать о втором, теперь уже настоящем телевизионном шоу, о тех киношниках, которые должны были наблюдать за моими приключениями с тем, чтобы потом слить все свои видеозаписи в эфир. Мой рассказ произвел сильное впечатление на мою домработницу». «Господи, как же приятно даже писать это слово!» «Шоу в шоу! Это бомба! Ну ты крутая!» Тамара весьма эмоционально реагировала. Ее и без того огромные ноздри раздувались при шумном выдохе, словно резиновые. И тут вдруг я потеряла дар речи. Догадка, страшная в своей правдоподобности, буквально парализовала меня. «А что, если тот мужчина...» «труп, которого лежал под монстерой, и есть один из моих киношников». «Но тогда кто же его убил? Костик?» «Послушай, перебила я Тамару непрерывным потоком, продолжающую выражать свой восторг и удивление, по поводу надежно спрятавшихся в доме операторов». «А как ты Костику объяснила, что делаешь в этом доме?» «Теперь уже личностью Костика я заинтересовалась всерьёз». Сказала, что меня наняли здесь прибираться, вот и все, И что не мое дело, кто здесь будет жить и что делать. Он парень простой, ему бы вкусно поесть да потрахаться, остальное по барабану. Так что если ты думаешь, что это он этого под пальмой, во-первых, это не пальма, а монстера. Зачем-то решила уточнить я. Вероятно, на тот момент мне важно было хотя бы некоторое подобие порядка и точности а не могло так случиться, что он тоже работает на наших хозяев. Вряд ли они позволили бы впускать в свой дом кого попало. Тебя вообще проверяли? А тебя? Нет, не проверяли. Тебе надо бы его еще раз осмотреть, чтобы понять, не киношник ли он. Наконец, произнесла Тамара здравую мысль, словно подслушав мои собственные мысли. «Не думаю, что тебе в любовнике прислали такого пожилого человека и в последний момент проломили ему голову». «Но если это киношник, то почему так нарядно одет?» «Я представляла себе этих ребят-операторов в курточках, джинсах и свитерах. Молодых, спортивного телосложения. А этот господин в костюме». Картинка не укладывалась ни в один из возможных сюжетов. Мы были совершенно сбиты с толку. Ты знаешь, где находятся камеры? Может, разобьем их да избежим? Во мне снова проснулась девчонка от Торва, готовая на все, лишь бы все сломать, разбить, безвозвратно потерять и при этом ни за что не отвечать. И мне уже не было дела ни до первого, ни до второго шоу, ни до денег. Мне захотелось домой. Я думаю, они хорошо замаскированы, хотя кое-где их реально видно. Мы все таки обулись, набросили на себя куртки, вышли в сад, прошлись до ворот, толкнули калитку, она была не заперта. Отлично. То есть можно бежать, вызвать такси и все, история закончится. Но быть может именно это обстоятельство – Издерживала нас обеих. Раз нас никто не держит, и мы сможем уйти, то, может, в этом и кроется тот самый подвох, о котором мне твердила Таечка? И есть смысл остаться в доме и пройти весь путь, чтобы получить свои деньги? А Оля Дмитриева... Она всегда была странноватая. Может, с ней ничего страшного и не случилось? Может, она сошла с ума от счастья, От огромного количества самого разного удовольствия, включая секс с красивым и ласковым парнем? Мы вернулись в дом, заперлись и теперь стояли, забыв разуться, и все еще кутаясь в свои курточки. И дрожали уже не от холода или сырости, а от нервического озноба. Наши мысли были заняты одним и тем же. Мы никак не могли понять, зачем нас наняли, почему не проверили Костика. И, вероятно, как раз тогда все терзающие нас сомнения привели нас обеих, причем как-то одновременно, к выводу, что мы попали в какой-то театр абсурда, где нет ничего такого, за что мы бы могли зацепиться и поверить в реальность происходящего. Что не может существовать такого шоу, что это бред, и нас заманили в дом вовсе не для того, чтобы снимать наше обжорство и состояние радости, отобрушившихся на нас удовольствий. Нас втянули в более опасную игру, пока еще не до конца нам понятную, но заплатить за которую мы могли либо собственной свободой в тюрьме, либо уже на кладбище. Я похолодела, подумав вдруг о том, что и мои так называемые киношники, к которым я обратилась за помощью, могли быть как-то связаны с нашими заказчиками. Тогда я готова была поверить даже в то, что за мной следили. И моя встреча на одном из телевизионных каналов – тоже подстава, бутафория. И что никакие они не киношники, а часть опасного смертельного плана. Как это было проделано, чтобы мне, прибывшей по указанному на сайте адресу, на глаза попалась дверь с табличкой нужного мне телевизионного канала, оставалось только гадать» но времени у нас на это не было. Мы с Тамарой быстренько набросали план действий, вернулись в гостиную, завернули труп мужчины в покрывало и вытащили в сад. Какой же он был тяжелый! Как бревно закатили его под большую мохнатую ель возле забора, вернулись в дом, прихватив дров, крепко-накрепко заперли дверь. Почистили ковровую дорожку перед дверью, потом расположились возле пылающего камина, водрузив на столик бутылку шампанского и поужинали всем самым вкусным, что нашли в холодильнике. План был простой. Утром покинуть этот дом и забыть все, что с нами здесь произошло, раствориться в реальной жизни. Вопрос обращения в полицию так и оставался открытым.